Настоящие охотники за галлюцинациями. Вторая серия. Ежонок и Максим шли по центральной улице города. Было похоже, что люди погибли в очень короткий промежуток времени, но перед этим успели основательно все порушить. Всюду лежали скелеты – На улицах, в квартирах, в автомобилях, в автобусах, в магазинах. Автомобили словно разом потеряли управление и врезались кто во что гораст. В этом должен быть какой-то смысл. Хм, на третью мировую не похоже. М -м, какое событие могло так напугать домовых, что они моментально помирились? Вообще ни одной мысли. «Даже не знаю, как начать думать, чтобы понять их логику». Максим подошел к ближайшему автомобилю со скелетами. «Ежонок, смотри! На стекле нет следов от пуль. Людей убил какой-то яд?» «Распылили газ?» «Возможно. Хотя нет. Вон там и там автомобили с закрытыми стеклами. Газ не проник бы к ним в салон так же быстро. Они успели бы уехать». «Максим, разберемся». «Нам сейчас нужна главная городская библиотека. В закрытом отделе хранится много любопытных книг». «А у нас есть такой отдел?» Ежонок только хмыкнула в ответ и уверенно направилась в сторону главной городской библиотеки. Максим немного подумал и поспешил следом за ней. На всякий случай подхватил лежавший на земле камень и приготовился запустить в первого попавшегося врага. Но до самой библиотеки им так никто и не встретился». Максим всю дорогу пытался понять, как быстро случилась катастрофа. Конечно, если мир вокруг — видения, созданное домовыми, то все мысли на этот счет бесполезны. Но вдруг этот мир реален? И то, что уничтожило человечество, может снова появиться и отправить двух оставшихся человек к давным-давно успокоившимся миллиардам? Что, если этот враг вполне осязаем и материален? Внутренний голос говорил Максиму, что окончание человечества прошло очень быстро. Автомобили на дорогах не уносились вдаль огромным односторонним потоком. Они ехали в обе стороны, когда случилась крупнейшая и последняя катастрофа в истории людей. И случилась она практически моментально. Раньше мы не знали именно первых людей на планете, а теперь знаем именно последних. А вдруг мы не последние, а новые? «Первые!» «С нашими-то умениями выживать в диком мире? Хм, точно последний! «Ежонок, вот не надо быть такой пессимисткой! У первых предков вообще все с чистого реста шло! Ни знаний, ни умений, ничего! Как-то ведь они выжили!» Ежонок скептически покачала головой. Несколько минут они молча шли к зданию библиотеки, и, наконец, вход в огромное двадцатиэтажное строение оказался прямо перед ними». Двери давно слетели с проржавевших петель и лежали рядом. Возможно, книги были в таком же предсмертном состоянии, но выбора не было. Ежонок глубоко вздохнула и решительно зашла в библиотеку. Не могу отделаться от чувства, что мы в далеком будущем. Не могут деревья так быстро вымахать. Или под гипнозом. Там, может быть, все. Хм, куда теперь? Сюда. Максим и Ежонок оказались в просторном холле библиотеки. Максим ожидал увидеть здесь полный разгром, как это обычно бывает в заброшенных зданиях. Но никаких погромов не было. Люди просто ушли и аккуратно закрыли за собой двери. И ничего не поломали при уходе. Даже стены напоследок не расписали. Все разрушения произошли по вине главного вандала Вселенной, беспощадного времени и армии дождей. С потолка кусками слетала штукатурка, и разбитые стекла лежали около оконных рам. В несколько окон заглядывали разросшиеся деревья. Малый читальный зал, а чем центрально не подходит? Здесь старые книги. Нужны именно такие, для чистоты эксперимента. Заходи и прикрой дверь. Я по пути видел хозмаг Там надо масло прихватить, петли смазать, а то скрипят, жуть Сейчас нам этот даже на пользу, придут враги, дверь даст знать Ежонок, какие враги на мертвой планете? Дикоприродные. птички-то поют, почему бы и волкам не повыть? Ой Ежонок подошла к книжным стеллажам Максим с какой-то непонятной тоской посмотрел на требовавшие ремонта помещений и книги, которых уже никто никогда не прочитает. Сказка о существовании человечества закончилась. Через миллионы лет появятся новые цивилизации, но у них все будет полностью своим. Может быть, случайно археологи будущего и наткнутся на следы древней цивилизации, от которой к тому времени сохранятся лишь наскальная живопись первобытных людей – и таинственная надпись в самых труднодоступных местах. Здесь был я. Хм, а неплохо книги сохранились. Я думала, будет хуже. Одну тебе, одну мне. Это важно? План такой. Мы читаем старую книгу и проверяем, во сне мы или в реальности. А это можно? Как? Скажи, тебе во снах попадали журналы или книги? Ну, пару раз было. Я же в газете работаю, мне часто новые номера снятся. А ты пытался их читать? А как же? Интересно же, что там? Вот. Я тоже пыталась, но во сне у книг абсурдный текст. Скачет с 5 на 10 и ничем не заканчивается. А ведь ты права. Читаешь и думаешь, вот это ахинея! И как только такое публикуют, особенно бесит, когда в конце твоя фамилия стоит. Вот. Я и думаю. Если мы под гипнозом, то и тексты книг будут такими же, как во сне. Мы их прочитаем, затем сравним. Не совпадают мы в деревне, и домовые держат нас в плену под гипнозом. Будем думать, как спастись. А вот если совпадают, мы реально в твоем позднем постапокалипсисе. И что делать в этом случае, я пока не знаю. Ежонок, заранее не паникуй. Сперва узнаем, где мы. Паниковать мы всегда успеем. Но ты лучше скажи, как мы поймем, что в книге все не так? Я текст прочитаю. Ты его запомнишь и повторишь. Нет. Я специально взяла две одинаковые старые книги. Н наша фантазия старорусский язык не подделает. Мы не знаем правил того времени. И даже под гипнозом мы не сможем идеально моделировать общий мир. Мелкие отличия будут всегда. Особенно в тексте незнакомой книги и на устаревшем языке. Так. И чем нам это поможет? Ты произвольно выберешь страницу и назовешь ее. На ней я произвольно выберу абзац и скажу тебе, мы синхронно их прочитаем. Если мы под гипнозом, каждый прочтет свое. Если мы в реальности, текст совпадет. Гениально. Погнали. Ага. Итак, 45-я страница. Mm -hmm. Есть. А абзац третий. Есть. Читаем. На счет три. Раз, два, три. Максим и Ежонок стояли в центре читального зала и задумчиво смотрели на кипы газет. Ну, здравствуй, дивный новый мир. Глаза бы мои тебя не видели. Да... Лучше бы мы были под гипнозом. Там хоть проснуться можно. Или папа мог бы нас спасти. Ты какую прессу предпочитаешь? Максим, хватай все подряд. Чем больше информации, тем лучше. Какая дата последняя? У меня вчерашняя. И тут нет ничего о всепланетной катастрофе. А у тебя? Аналогично. Ерунда всякая. Вывод? Мы реально прозевали что-то глобальное и стремительное. Вот невезуха. И как теперь узнать, что здесь произошло? Никто ничего не написал, а написал не издал. А издал до библиотеки не донес. Все пропало. Обидно. Есть вариант «Б». Была у нас знакомая гадалка? Погадаем на картах? Забавно. Забавно. Но толку-то что с этого? Гадалка собирала предсказания будущего – Говорила, что это покруче обычной фантастики Мелких деталей больше Наверняка там что-то и про нас есть Может быть Такую хинею, как наша ситуация, придумать невозможно Максим, ты хочешь умереть, так ничего и не выяснив? Еще чего Пока не выясню, вот из принципа не помру Ну не верю я в эти выдуманные новости А у нас остались другие варианты? Нет Да черт с ним Пошли к твоей гадалке Ежонок вела Максима по городу. Он на всякий случай держал в руке бейсбольную биту, подобрал по дороге из спортивного магазина. все таки человечество вымерло моментально. Ты увидел что-то новое? Никто из магазина кубки не стащил. А я стащил бы. Столько первых мест без толку пропадает. Дури. Максим понятия не имел, какие существа могут им попасться на пути. От вездесущих крыс до потомков одичавших собак и кошек. Ведь что случилось с домашними животными, оставалось непонятно. Пока что их скелетов рядом с людьми видно не было. Звери чувствительнее людей. И могли забежать заранее. Могли. А куда? Хороший вопрос. Кстати, мы пришли. Максим посмотрел на старый пятиэтажный дом. Не обвалился бы только. А высоко жила твоя гадалка? «Третий этаж. Пойдешь со мной или тут постоишь?» Максим посмотрел на улицу вокруг дома. Тихо, мирно, мертво. Страшно. Нереально страшно. «Знаешь, я пойду с тобой. Вдруг на тебя нападет последний дикий кот земли. Или тараканы накинутся. Кстати, эти твари даже ядерную зиму переживут. Что им какой-то поздний постапокалипсис?» хм. «Ну тогда идём». «Да, и порция сумасшедших фантазий мне сейчас не помешает». Ежонок осторожно поднималась по ступенькам. Максим нервно сжимал в руках биту и был готов настучать по голове любому, кто решит с диким криком выскочить из-за угла. Или по тараканам, раз на то пошло. Но желающих не нашлось – Даже кошки не сочли необходимым устроить дежурную пугалку для незнакомцев. Максим давно бы успокоился и начхал на несуществующих врагов, но не мог себя перебороть. Как и многие современные люди, он был воспитан на сериалах ужасов о зомби и прочей дребедении постапокалипсиса и просто обязан был ожидать подвоха там, где его нет. Интересно, есть ли тут зомби? Если и были, то давно сгнили или высохли. Значит, здесь могут водиться мумии. М -м. Крепкий замок. Помоги открыть. Ага. Отойди. Раз, два, три. Э -э -э ну надо же! А я и не знал, что ломать двери это так приятно. У тебя будет много времени на это счастье? Пошли. Но будь готов. Вдруг мумия побежит? Максим уселся в стареньком, но неожиданно крепком кресле. А ежонок отправилась искать записи гадалки и ее книги. Через несколько минут ежонок принесла большую кипу и положила ее на стол. Так, читаем. А что искать-то? Не знаю. Ну, по смыслу, что-то подходящее к нашим проблемам. Ежонок и Максим читали дневники и книги одну за другой. Максим изредка посматривал на Ежонка и поражался, как быстро она читает. Ее взгляд пробегал по бумаге вертикально вниз, и пока Максим успевал прочитать одну страницу, Ежонок успевала изучить четыре. Это вызывало довольно-таки детское чувство зависти. Но через полтора часа ушла и зависть, и любопытство, И вообще ушло все, кроме усталости. Максим перестал понимать написанное. Тексты словно слились в один бесконечный и бессмысленно беспощадный. Требовался перерыв. «Ежонок, я пойду, добуду нам еды. Ты читай, ну а я скоро вернусь». Максим первым делом обшарил холодильник в квартире гадалки, но там ничего вкусного давно не существовало. Даже дохлой мыши не оказалось. А ведь, казалось бы, гадалка, экстрасенс. Могла бы и предвидеть, что после всемирной катастрофы к ней заглянут голодные гости. Пришлось пройтись по соседям. Но современные жильцы, как оказалось, больше не хранили в домах тушенку. Магазины и ларьки с продуктами стояли на каждом углу. Пришлось идти в магазин. Максим заглянул в ближайший и подивился полным полком. Как ни странно, немало товаров пережили годы и остались во вполне съедобном состоянии. Но веганский сыр из пальмового масла Максим не стал бы есть даже сейчас и под страхом смертной казни. Впрочем, такой сыр не взяли бы даже сами веганы. Ура! Вода! Лицо Максима расплылось в улыбке. Он увидел большие ряды питьевой воды. Открыл бутылку и отпил. Оказалось вполне сносно. Максим облегченно выдохнул. Обошлось. Не придется прожить остаток дней, планомерно уничтожая запасы долгоживущего алкоголя. Во-первых, в мертвом разрушающемся мире надо всегда держать ухо востро. А во-вторых, алкоголь напоминал о последней встрече с домовыми и совершенно не вызывал восторга. Вот так выпьешь немного, а потом раз, и вообще не пойми, где и когда окажешься». Максим придирчиво отобрал в пластиковую корзинку более-менее нормальной еды и торопливо вернулся в квартиру гадалки. Ему почему-то казалось, что за ним кто-то пристально наблюдает, и от этого было сильно неуютно. И хотя вокруг не было ни одной живой души, Максим постепенно перешел шага на бег и успокоился уже в квартире гадалки, когда услышал голос Ежонка. Перед Ежонком лежало несколько раскрытых книг и тетрадок. Ну что, Ежонок, что-нибудь нашла? Да, теперь я поняла, как мы здесь оказались. Русские народные сказки. Ты это серьезно? Ты читай, читай. Угу. Увидел на кладбище умершего друга... Пошел с ним выпить за здоровье. Выпил, выпил, выпил. О, деревня изменилась, и знакомых не осталось. О, в старых записях нашли, что 300 лет назад ушел и пропал. Изумленный Максим перевел взгляд с книги на ежонка. Стоп, ты хочешь сказать, что домовые забросили нас в будущее при помощи алкоголя? Да, всего-то. И никаких параллельных миров и тотального гипноза Ха-ха! <свят> Всего-то! А обратно-то как? А никак! Фарш назад не провернуть Мы тут навечно Погоди, погоди! Но домовые не мертвецы Зачем им швырять нас в будущее? А мертвецам зачем? Понятия не имею Значит, будем выяснять Времени у нас много, я до всего докопаюсь А знаешь, что я еще нашла? Точное описание того что с нами случилось и способ вернуться обратно нет но есть указатель нам нужно отыскать дневник какого-то слесаря там есть решение нашей проблемы у слесаря <связывая> я не верю а почему не у физика не химика на крайний случай не психиатра да откуда я знаю так написано ну хорошо а там не написано где его искать карта есть Или нам прочесать каждый квадратный метр этой планеты? Да и дневник давно мог исчезнуть. Да я не знаю, но это хоть какая-то зацепка. Ну хорошо, тогда хватаемся за нее и тянем. И мне пофиг, как, но мы своего добьемся. А потом я набью морду тем двоим домовым. Вот и славно. Кстати, ежонок, тебе не кажется... Максим и Ежонок подскочили к окну и посмотрели на небо. Стремительно разрастающаяся туча накрывала небо. Плотная стена ливня обрушилась на город. Вода лилась по стенам и словно смывала с собой следы позднего постапокалипсиса. Картины разрушения таяли, как снег на майском солнце. Грязь плотными потоками стекала по стенам и оставляла после себя нормальные целые строения. Словно кто-то нарисовал крайне реалистичную картину разрушений поверх целых зданий. «Фантастика! Все вернулось!» «Этого не может быть!» А когда поток ливни прошел мимо окна плотной стеной, непогода резко закончилась. И перед Максимом и Ежонком появился обычный город.